Глава 9. Обед заметно затянулся. И не только потому, что женщины постарались и всё приготовили просто изумительно. Ни один ломтик мяса не подгорел, как получилось бы у мужчин, которым плевать на такие мелочи. Но главное в том, что все сами как-то не спешили подняться от костра, словно это последний, а дальше обедать в роскошных столовых. Ну вот, сказал благодушно Торнат и погладил живот. После хорошего обеда поспать бы и не только хорошо, но и прекрасно. А разве мы не ценители прекрасного? За это время пернатые и земноводные хорошо бы уберебы друг друга. "Овы", ответил Торнарт. Проблема вторжения гоблинов это не снимет. Давайте серьёзнее. Возвращаемся все в зал. Все в зал. Вижу, хочется увернуться от неприятного решения. А оно любое неприятное. Думаете, мне хочется? Поднимались от костра с неловкими мешками. Да она ртугадил в больное место. Одно дело решать чужие дела, а другое прямо здесь со своими хранителями, что и так не друзья. а теперь кто-то вообще станет врагом. Когда вошли в зал и снова расселись, Теонард сказал в нетерпении. «Тихо всем! Прошу внимания!» «Мелис, каркни вон на тех возле тебя! Галдят безостановочно, себя не слышу!» Каанель перестала что-то объяснять гному и в испуге отодвинулась от горгульи. «Не надо!» Уже молчу, как самая глупая рыба, проговорила она с наигранным повиновением. Селина, и ты молчи. Мы слушаем тебя, наш мудрый Теонард. Теонард окинул всех взглядом, в котором смешались страх, нежелание принимать решения и в то же время весёлое осознание необходимости нести ношу. Хранители понемногу затихали. После сытного обеда всем хочется отдохнуть, поговорить о простом и понятном, а то и вообще поспать. Но приходится сидеть вместе со всеми и думать. Теонард сделал глубокий вдох. Мы здесь, сказал он, словно нехотя. Не гном, гоблин, птеренг, ворк, эльфийка и другие. А уже те На чих плечах тяжесть решений. На нас смотрят. В нас ещё не верят, но будут верить, если не ударим лицом в грязь. Сейчас должны принять решение, иначе зачем мы? Мы уже не те, которые пошли за талисманом. Мы те, которые нашли. Торнадт тебе слово. Торнадт от неожиданности громко икнул. Брови взлетели на лоб. Он поспешно вытер лицо от воображаемой грязи, пригладил бороду, будто так становится красивее и значимее. На человека смотрят с удивлением и недоверием. Через секунд он поднялся, весь в сплошном недоумении. "Почему мне? Ты самый молодой", пояснил Тонард. Значит, своим авторитетом никого не задавишь. К тебе прислушиваться не будут, как к старому и мудрому. Каждый скажет свободно. Ну, спасибо, ответил Торнац с обидой. А я за тебя голосовал, знал бы. Ладно, моё мнение, как представителя всех гномов. Вся эта ерунда на поверхности нас не касается. Пусть хоть поубивают друг друга. Нам больше земли останется. Хранители заворчали. Теонард нахмурился, но сказал почти спокойно: Понятно. Это мнение всех гномов. Но ты сейчас не просто рядовой гном. Ты должен быть не только желудком гномов, но и совестью племени, честью и стремлением жить по правде. У гномов как с этим? Торнад сказал с обидой. У нас самые благородные законы на свете, и великодушные, и справедливые. Лотер рыкнул. Знакома. Законы законами, а жизнь жизнью. Ты хоть и собака? сказал Торнад великодушно. В смысле волк. Но всё понял, будто среди гномов потёрся. Ворк закатил глаза и терпеливо выдохнул, стараясь вернуть к человеческому виду быстро вытягивающиеся клыки. Гном глянул победно, мол, какой я молодец. Вывел полузверя из себя, чтобы все видели. На самом деле он не полу, а совсем зверь. Таннер сказал нетерпеливо: Твоё слово, Торнад. Торнад развёл руками. Нужно поступить справедливо. Я всё сказал. Он сел, и вид принял такой, что больше слова не скажет. А кто будет приставать, получит молотом по ноге. Торнад сказал со злым удольтворением. Торнад высказался не как гном, а как хранитель, что просто здорово. Теперь нам стоит определить, что такое справедливость в данном случае. Гнор скочил, выкрикнул: Справедливость зывает отомщением. Отомщением ворагам. Тонард прервал, вскинул руку. Тихо. Гнор сядь. Тебе слово будет последним, так как ты лицо заинтересованное. А твою позицию и так все знаем. Страк. Страк, сидящий справа от лотере, сосредоточенно крутил металлические шарики, умудряясь удерживать в одной ладони. Они тихонько позвякивают в возникшей тишине, и шуршат по грубевшей коже. При звуке своего имени поединщик очнулся, словно всё это время был не здесь, а где-то далеко, где бродят душа его книжны. Видя, что на него устремлены несколько десятков пар глаз, Страг поднялся, сдвинул плечами. "Гнор прав", проговорил он медленно. "Враг должен получить отмщение по полной. Иначе какая такая справедливость?" Но только меня одно смущает. Пцеринге уже вроде бы давно не враги. Враги? крикнул с места Гнур. «Мы обид не забываем! А обиды смываются только кровью!» «Хорошо сказано!» согласился Страк, убирая шарики в карман. «Я тоже их не забываю!» «Вот и Лотар вот-вот взвоет! Хоть и Луны не видно, тоже согласен! Однако, мне кажется...» Вы уже трижды смыли кровью все обиды от великой империи Птерингов, о которой Киркегор рассказывал так красочно. Уже ничего не осталось. Разгромили её в основном гоблины. Хотя и некоторые другие помогли орвать кусок. Поэтому мой голос за то, чтобы остановить всё это. Вот. Пусть это будет последним нападением гоблинов населения Птерингов. Киркегор вскочил. Глаза выпучились. «Но как же! Они же истребили в том стойбище десятки женщин и детей!» «Это плохо!» — сказал рассудительно Страк. «Потому и надо это остановить. Если гоблины нападут еще, то мы всей мощью обязаны принять меры». Какее? Не знаю. Ответил Страг честно. Например, мощь аталисмана. Уничтожить гоблинов. Воскликнул Киркегор. Нет. Уточнил Страг. Не уничтожить гоблинов, а? скажем, уничтожить 2-300 ибищ гоблинов. Или десяток, чтобы это было ощутимо. Гоблинов же много? Ну вот. Можно сотню. И предупредить, что в следующий раз уничтожим половину всего гоблинского племени. Лицо Гнура стало светло-салатовым. Он вскочил. Это несправедливо. прокричал гоблин, задыхаясь. Тэнард поинтересовался со своего места главного хранителя. Что? Уже собираетесь повторять набеги, несмотря на потери? Нет, нам таких кровожадных не нужно. Предлагаю принять вариант, что при повторном нападении уничтожаем половину гоблинов. А если ещё раз Стираем это племя с лица земли вовсе. Кто за? Кто против? Гнор посчитай руки, лапы и ласты. Ты видишь, мы хоть и разные, но в целом за справедливость. Когда это не касается нас лично. Пальцы Гнора сжались до белых костяшек. Лицо исказилось от ярости. Он зарал, потрясая кулаками. Это несправедливо. Это компромисс, возразил Танард. Посмотри, Киркегор тоже недоволен решением совета. Он ожидал более жёсткой реакции на ваше вторжение, и он тоже прав. Гоблин переспросил неверище. Прав? Прав? подтвердил Тионард. Однако, Гнор, опасно и неправильно принимать чью-то сторону, так как не бывает правды только на одной стороне. В экстерингами оба правы и оба не правы. Но сейчас нужно зарывать все старые счёты в землю поглубже, а ещё и привалить самым тяжёлым камнем, который притащит торнадо. Сами тащите. буркнул Торнад с обидой. «Чуть что ж, то Торнад. А как обетали пьянка за вете последним. Сидевшая рядом Канель наклонилась и что-то быстро прошептала ему в ухо. Лицо гнома сразу посветлело, глаза заблестели. Все могли бы подумать, что Эльфийка сказала неприличное, но хранители видели. как смотрела вслед уходящему рыжеволосому Эльфу. Поэтому сделали вид, что не заметили. "Гнор", сказал Тонард, стараясь, чтобы голос звучал с ноткой сочувствия. "Мы все серьёзно. Поскорее доведи до сведения гоблинов, что при повторном нападении на птерингов, там же или в другом месте, уничтожим гоблинов в 10 раз больше". Не потому, что обожаем петирингов или ненавидим гоблинов, а чтоб все видели, как мы держим слово. Гнур сказал со злостью. Я передам. Но больше несправедливости я не видел. И я видел, утешал Таонард. Мир вообще несправедлив, философски заметил Тахаш. который смотрел на собрание как на игру детей в песочнице. Возможно, нам дали найти талисман с какой-то целью? Виленн сложил руки на груди, зазвенев амулетами, и возразил. Цель была другая. Талисман должен был взять я. Какие единственные, кто понимает природу магии? но талисман раздробился от удара на части. Вообще-то все должны были бы отдать куски мне, что когда-то и произойдет, это неизбежно. Но сейчас мне приходится мириться, что отдельные части в руках полных придурков. С другой стороны, чтобы уравновешивать кровожадность Лотера, мстительность Гнура, коварство Страга и даже глупость Орната, Отдельные части попали в женские руки, что наверняка будет служить поддержкой моей несравненной мудрости. Торнард поднялся, отодвинул кресло и вышел из-за стола. Все с интересом наблюдали, как он обойдя эльфийку и Теонарда, направился к Вилейну, издали держа его на прицеле взгляда. «Зря мелкиндов не истребили еще в древности», — сказал он мрачно. «Но я это упущение сейчас поправлю». Когда проходил мимо страга, тот цепко ухватил его за рука в кожаной куртке. «Ты еще не понял?» — сказал поединщик весело. «Вилейн так маскирует зависть». К твоему уму и рассудительности. Разве не видишь? У него же на жабаморде такое написано. Лотер сказал кровожадно. Торнадо, не останавливайся. И ж меня кровожадным обозвал. Добей. Мстительно сказал Гнур. Когда это я был мстительным? Разве что по делу. Торнат остановился в нерешительности. «Но если даже Гнур говорит, да бей, то ладно, пусть Мелкин живет». «Спасибо», — сказал Вилейн под халимским голосом. «Наш мудрый и совсем не толстый Торнат». Торнат посмотрел с подозрением. «Что значит «не толстый»?» — спросил он, укладывая молот на плечо. «Но пусть толстый!» — мигом согласился Вилейн. «Мудрый и толстый Торнат!» Торнат повысил голос. «Я мудрый, но не толстый!» «Как скажешь!» — согласился Вилейн. «Мудрый и не толстый Торнат!» Торнадо рявкнул. Мне и так не нравится. А как? Не как, отрезал Торнадо, вообще не произнося моего прославленного в будущих веках имени. Не хочу с тобой общаться, песчаная жаба. Велен вспыхнул, но сдержался и спросил елеиным голосом: А голосовать за тебя? И твои предложения можно? Торнат посмотрел на него волком. Что значит можно? Нужно! Мы от Гнура только и слышим о тяжкой судьбе гоблинов. Их все угнетают, притесняют и чуть ли не живьем едят. Но что-то гоблинов уже как муравьев в лесу. Куда не пойдешь, Обязательно споткнёшься о Жаборотова. Страг поправил воротник, заметил рассудительно. Даже в городах людей гоблинов многовато. Уже многовато. А лже это уже раздражает, согласился Лотер. А люди это такие звери? Любого зверя остановят. или любой остаю. Не прекращая драться между собой, уточнил Торнад. Но я не человек, к счастью. Мне всё равно, как там в ваших городах. А вот его жалобы на угнетение достали. Мы все, видите ли, должны всеми ресурсами помогать гоблинам достичь величия. Ещё раз ввякнет «Я ему молот уроню на ногу!» Мелкин-то тозвался. «Не поможет!» «Второй раз на голову!» Пригрозил Торнат, косясь на Каанель, которая поднялась со своего места и бесшумно покинула зал. «И вы меня оправдаете!» «Он всех достал!» «Тахаш прав! Нужно принимать мир таким, как...» Какой он есть? Каждый раз и там, где находится у каждого племени только та земля, которую занимают вот сейчас. Иначе такое начнётся. Брестида, что всё время помалкивала, переводя внимательные взгляды с одного хранителя на другого, время от времени молча поднимала руку, но её не замечали. Наконец сказала с презрением: Мне тоже никого из вас не жаль. Но и мы передеремся так, что и цитадель рухнет, а с нами рухнет и надежда-чародея на лучший мир». Лотер покосился на гнома и проговорил с волчьим рыком. «Вообще-то трудно поверить, что с такими это можно сделать. На себя посмотри!» отрезал Торнад. Но всё же, мне кажется, мы приняли верное решение. Благодаря мне, конечно. Да, я промолчал. Тем самым вынудил вас не прятаться за моей могучей и прямой спиной, с он какими широкими плечами. Во всяком случае, это впервые, когда мы сами вмешиваемся в дела племён и народов. Думаю, придётся реагировать и дальше на всякие несправедливости всё большего масштаба. Лотер рыкнул, простучав когтями по столу. А если перестанут подворачиваться, сами начнём вмешиваться. Могут же быть у нас и у самих какие-то дальние цели. А вот у тебя-то, Анарт, какие? Неличные. «От тех знаем все! Скрывай, не скрывай!» Теонард поморщился, отвел взгляд. Лицо потемнело, словно на ясное небо набежала тучка. Но Лотар смотрит требовательно. И Теонард ответил нехотя. «Может, это и не вяжется с навязанной нам ролью миротворцев? Но, думаю, это все-таки будет справедливо». Хоть и кажется жестокостью, если мы истребим, к примеру, солнечных эльфов. Послышались смешки и кряхтение. Селена вскрикнула: "Ты что? Хорошо, Канель, вышла. Солнечные эльфы самое могучее племя из всех эльфов. Да и красивые они, даже прекрасные." Нарт поморщился. По виду хотел было увильнуться от ответа, но Селена смотрит требовательно, в красных глазах негодование и даже гнев. Он сказал зло. Рыбка-то наша золотая. Ты плаваешь в тихой воде около дна и не знаешь, как эти солнечные к людям относятся. Да как к животным продают и перепродают в рабство. устраивают набеги на деревню и отбирают себе самых крепких и здоровых для услужения, как скот. Лоторс, не скрывая ему удовольстем поскрёб подбородок, где успела отрасти трёхдневная щетина, и проговорил неохотно: Я сам это видел. Но не обижайся. В тех лесных деревушках люди в самом деле живут как звери. Многие в землянках похлеще ворговских, а это почти норы. Даже в услужении у эльфов у них жизнь лучше. — А честь? — спросил Теонард с надменностью. — А достоинство? Лотар посмотрел на него косо. — А у тебя они давно появились? О, крестьянская такая жизнь, что какое там достоинство? Донард поморщился, посмотрел вправо-влево. Взгляды хранителей внимательные, даже сверлящие. Голос его прозвучал тише. Ты прав. Когда едва выживаешь в этой проклятой жизни, какое там достоинство? Знаю по себе. Но сейчас я хранитель. Во мне мощь и сила. Я уже не выживаю, я выжил. На-на, ну -ну, это интересно. А когда выжил? проговорил Танарт медленно. Ты начинаешь смотреть не только на себя, но и вокруг. В первую очередь появляется слабое желание помочь родне. Но у меня её нет. потом близким друзьям. «И, наконец, народу?» Теанард кивнул. «Да. Хотя у меня нет своего народа, своего племени, но я чувствую, что в самом деле должен заботиться о всех людях. В этом и будет мой возврат долгов, которых я набрал столько, что и стыдно, и горько».